Одним из проявлений глубокого духовного кризиса землян является их увлечение так называемой ароматической музыкой. Только люди, лишённые великой цели, могут часами сидеть и нюхать искусственные запахи. Экспортируя это изобретение в колонии и поселения, земляне одурманивают сознание землян, отвлекают их от борьбы за свои права, уводя их в иллюзорно блаженный мир запахов. Единственный на звездолете аппарат романтической музыки, сделанный по полученным 50 лет назад с земли чертежам, находился в запретной зоне. Путь к командорству был для звецела, не имевшего никаких связей, нелёгок. Очень помогло то обстоятельство, что во время службы в СМД ему в руки случайно попали материалы, компрометирующие нескольких членов Совета 12. Но служба в СМД помогла ему стать командором не только тем, что дала ему в руки материалы для шантажа. За эти 40 лет он прошел полную школу лжи, лицемерия, предательства и подхалимства, и теперь он был вполне подготовлен к тому, чтобы занять высокий пост командора. Однажды, разбирая старый хлам, оставшийся в сейфе от прежних командоров, он наткнулся на любопытную шкатулку. На крышке, рукой командора хразовожа было написано «Открывать может только командор, и только в отсутствие посторонних. Ключ номер 5 из командорской связки». Поскольку, кроме самого командора Азвецела в кабинете никого не было, он нашел нужный ключ и отпёр шкатулку. Там не оказалось ничего, кроме видеокристаллика. Азвецел поставил кристаллик в проигрыватель. Сначала на экране появились дата и время, когда была сделана запись. Азвецел узнал дату. День, когда Хрозавош уничтожил приёмник. Менее чем за сутки до своей смерти а пронизала сознание близости к страшной тайне. На экране появился землянин и произнес «Начало новой эры в истории человечества. Программа бессмертия увенчалась полным успехом. Вчера земные ученые, работающие по программе бессмертия, продемонстрировали широкой публике результаты своей работы. В частности, были показаны подопытные животные, возраст которых в 10 раз превышает обычную продолжительность их жизни». Выступил также 90-летний старец, которому благодаря разработанным методам обращения процессов старения в трехмесячный срок удалось вернуть здоровье и внешний вид 35-летнего. Ученые заявляют, что не видят каких бы то ни было теоретических препятствий к неограниченному продлению срока жизни. Правительство Земли объявило о развертывании широкой программы строительства оборудования, необходимого для того, чтобы сделать всех людей бессмертными. Ожидается, что через 10 лет в Солнечной системе не останется ни одного смертного. Верховный координатор Земли заявил, «Только теперь с открытием бессмертия становится действительно возможным освоение далеких звезд. Только теперь перестают быть помехой гигантские расстояния до звезд. Отныне сколь угодно долгое путешествие отнимет у человека лишь бесконечно малую часть его жизни. Мы перестанем бояться космоса, поскольку мы будем жить с ним в одном масштабе времени. Я призываю экипаж Звездолета-1 вернуться в Солнечную систему и обрести бессмертие. Сегодня уже ясно, что попытка великого вождя достичь звезд была несколько преждевременной. Космос по плечу лишь бессмертным. «Специалисты, — продолжал диктор, — считают, что изготовить оборудование для обеспечения бессмертия в мастерских Звездолета-1 абсолютно невозможно». Для экипажа «Звездолета» единственный шанс на спасение — немедленно повернуть обратно. А теперь посмотрите интервью с одним из ученых, работавших по программе бессмертия. Невозможно описать, что чувствовал Азвецел, глядя на экран. Сорок лет прошло с того дня, как Хрозавож получил это сообщение и похоронил его, спрятал в сейф. Он сделал это из зависти. Из простой зависти простого смертного, дрожащего над каждым часом своей драгоценной жизни. Он был стар, и у него не было шансов долететь до земли. И он сделал так, чтобы никто из экипажа не смог обрести бессмертие. Никто, включая его, озвецело. Ему тогда было 17 лет. Полет к земле занял бы тогда 25 лет. Значит, сейчас он был бы уже бессмертным. А сейчас ему под 60, и полет к земле занял бы уже 35 лет. Никаких шансов. И тут он вдруг вспомнил Пакоспроса. Вопль отчаяния, похожий на рев смертельно раненого зверя вырвался из груди Азвецела. Он сам, он Азвецела-то сделал. Променял бессмертие на сад Мондора. «Нет, нет, по космосу все равно бы ничего не вышло! Он не смог бы повернуть звездолет!» Он метался как в бреду, и взгляд его натыкался на разные предметы. Окно, через которое был виден сад командора, шкатулку хрозовожа, картину, изображавшие вакханалию. Вот, вот на что он потратил свою жизнь, короткую и единственную. Почему? Почему? Какой... Какой дурак! Вдруг прохрипел он.